Мой друг Нерон. Настоящее путешествие заключается не в поиске новых пейзажей, а в обретении нового взгляда. Марсель Прост. Потянулись долгие часы дороги. Я так устала, что почти не обращала внимания на очередную деревню с очередным замком, да и большая часть дальнейшей поездки прошла теперь по скоростной трассе. Уже в сумерках мы выехали на широкую дорогу среди полей подсолнухов, опустивших свои головки, как только солнце спряталось за холмы. Усыпанные золотыми солнышками поля Окситании не уступают тосканским. Куда ни кинь взгляд в солнечный день, везде золото. Еще несколько минут и машина нырнула в улочке крохотной старинной деревни с каменными светло-красными домами в цветах. Простеньким рестораном с увитыми зеленью окнами и единственным столиком возле уже закрытых дверей. Справа тянулась внушительная каменная стена с высокими деревьями по ту сторону. Еще сто метров, и мы оказались на площади с невысокой церквушкой из того же яркого камня, большим крестом с распятым Иисусом посреди клумбы, треугольной крышей здания мэрии. И тишина вокруг. Ни машин, ни запоздалых прохожих, торопящихся домой к позднему ужину. Только силуэт каменной мельницы со островерхой крышей и раскинутыми лопастями темнел на холме. Длинная каменная стена, тянувшаяся через всю деревню, закончилась на площади прямо напротив церкви с современными воротами между двух старых колонн. На верхушке каждой колонны лежали небольшие каменные львы терракотового цвета. Отдыхали после целого дня службы по охране вверенной им собственности. Львы даже глаза прикрыли, не обращая на нас никакого внимания. Открылись ворота, зашуршал гравий под колесами, и в конце двора размером с половину футбольного поля вырос внушительный замок с башнями по краям. Но вот мы и дома. Приехали. И я поняла, почему так неопределенно пожимал плечами мой спутник у стен замка Шамон, пока я восторгалась настоящим замком, наконец-то увиденным и потроганным руками. Как я не завизжала. И замок! Наверное, просто сил не было после целого дня дороги. Мне выделили комнату, словно срисованную со старой книги. Правда, балдахин над кроватью не полагался. Но все остальное было как надо. Небольшой камин, портреты на стенах, кресло у камина, старый потертый ковер, рабочий столик у высокого окна и небольшой прикроватный с настольной лампой под уютным абажуром. Обстановку нижнего этажа я заметила лишь краем глаза, высокий старинный камин со скрещенными над ним копьями, большую библиотеку в открытых высоких дверях соседней комнаты и старинную люстру под деревянными балками потолка. Потом я поднялась по лестнице на второй этаж. Отказавшись от помощи, затащила чемодан в отведенную мне комнату с дверью в собственную ванную и почти сразу уснула. Несмотря на многочисленные путешествия, дорогу я переношу плохо, и сейчас буквально рухнула в постель. Что же разбудило меня посреди ночи в полной тишине? И тут за дверью раздался тихий звук, словно кто-то осторожно поскребся. Не думайте, что я такая храбрая. Все просто. Я была уверена, что ничего страшного случиться не может. Привидений здесь точно не водилось, иначе мне бы о них давно рассказали. А уж на хозяина замка точно бы не подумала. Он человек в летах, старомодного воспитания, мы за шестнадцать лет знакомства и сегодня на «вы». Так что я не представляла месье графа, скребущимся в мою дверь глухой ночью. Поэтому я дернула за шнур, включила прикроватную лампу, оделась и смело пошла открывать дверь. И вот тут я чуть не заорала. Почти на уровне моей головы оказалась усатая и бородатая голова — «Огромные псины!» В замке живут пять собак. Две из них — громадные ирландские волкодавы. Помнится, знакомились с вечера и предупредили, что к ночи внизу в холле бросают матрасы, и собаки там спят до утра, охраняют замок. Видимо, одному из них приспичило погулять. Но зачем он пришел на второй этаж будить именно меня? Наверное, решил, что хозяина будить бесполезно, а тут прокатит. Э -э, как тебе?» Юпитер? Нет, вроде того пса звали не Юпитер, а Жанну Янус, а лохматую собачью девицу Диана. А вот, это же Черныш, Ну Нуаро. Хотя нет, он совсем не черный, а традиционного серого окраса ирландских волкодавов. Во время моих потуг вспомнить кличку, псина наклонила голову, глядя на меня, и терпеливо ждала. Неро, ну, конечно же, ты же тёска римского императора, Нерон!» Хвост завилял. Я осторожно прикрыла за собой дверь и отправилась вниз в сопровождении лошади собачьей породы. Какие же они огромные, ирландские волкодавы! Сейчас мы разбудим весь дом. Залают остальные псины в холле, а учитывая их размеры, мы всю деревню перебудем. И как я буду объяснять, зачем попёрлась ночью куда-то в темноту парка, да еще прихватив с собой хозяйскую собаку? К моей радости, остальные собаки лишь подняли головы, посмотрели на нас, как на идиотов, и снова опустили их на матрасы. А мы с Неро, Нероном, подошли к двери в холле замка. Я повернула ключ. Хорошо, что без ожидаемого грохота и скрежета, и мы оказались на улице темной ночью, в огромном парке, который заканчивается полями. Но с такой охраной не страшно. Я спустилась по лестнице, присела на край фонтана, Подняла голову и онемела. Такого количества звезд я никогда не видела в городе и даже за городом. Говорят, именно в Пиренеях, а они здесь неподалёку, Звезд особенно много на ночном небе, и они кажутся такими близкими. Так бы и сидела, и смотрела. Но огромная усатая морда ткнулась мне в плечо. Пошли домой, я свои дела сделал. Вот так прошла первая ночь в моей жизни в настоящем старинном замке, в глухой французской провинции, где высокая каменная стена разделяет два мира — мир деревни и мир ее бывших сеньоров.